Глава третья. Адлхард. Мы отправились в Адлхард тем же вечером. Родерик уехал еще раньше, сказав, что у него дела, и я почти обиделась на его скрытность, но он так нежно поцеловал меня на прощание, что я все ему простила. «Тебе там будут рады», сказал он. «Покажи маме перстень». Я почти умоляла его поехать со мной, но Родерик лишь покачал головой. «В следующий раз», пообещал он. Мне бы очень хотелось Арнелла, но я не могу. А теперь крылатый экипаж нёс нас в звёздное небо, и напротив меня вместо Родерика сидел Изергаст, который угрюмо молчал, и лишь изредка, когда думал, что никто не видит, бросал выразительные взгляды на Миранду. Она же, отвернувшись к окну, вновь погрузилась в свои загадочные думы. Эммет пытался разогнать гнетущую тишину, повисшую в экипаже, но в итоге тоже сдался и, устроившись поудобнее, задремал. Я же и не пыталась уснуть. Весь этот день я собирала вещи, пытаясь представить, что вообще может мне понадобиться в Адлхарте. В учебнике о великих магических родах писали, что на острове обычно прохладно и довольно сильный ветер, Но, получив свой огонь, я не мерзла, так что теплую кофту положила разве что для проформы. Не помешало бы обновить гардероб и купить несколько элегантных платьев, но пришлось обойтись тем, что есть. В итоге в моем чемодане лежала форма академии, пара блузок и юбок, домашнее платье с белым воротничком и удобные ботинки на толстой подошве. Я собиралась обойти весь остров вдоль и поперек. Экипаж качнула от порыва ветра, и Миранда, вздохнув, положила голову мне на плечо. Оказывается, она тоже успела уснуть. «Хочешь, поменяемся местами?» Тихо предложил Изаргаст, глянув на Миранду с такой голодной нежностью, что мне стало неловко. «Нет», — ответила я, — «все нормально». Изаргаст лишь усмехнулся. «Ты очень далека от нормы, будущая жена Адлхорда». «Думаете...» «Мне там будут рады?» — задала я волнующий меня вопрос. «Скажем так, я буду рядом, если что», — уклончиво ответил из подтвердив мои самые страшные опасения. «Значит, нет?» — прямо спросила я. «А почему?» «Родерик ведь единственный маг в семье, продолжатель рода». «Вот именно», — подтвердил некромант. «Знаешь, я не слишком-то верю в человеческую доброту, бескорыстие, родственную любовь. По правде сказать, я вообще людей не очень». «Я в курсе», — буркнула я. «Вы не утруждаете себя тем, чтобы это скрывать. Ну, так вот, старший Аделхард, как мне показалось в наш прошлый визит, был бы только счастлив, если бы Родарик так и остался холостым». «Вы были там, в Адлхарте?» «Пару раз. Там холодно и одиноко». Отличное было бы место для моей лаборатории, особенно зимой, когда все затянуто льдами. А для веселья – не лучший вариант. Впрочем, все зависит от компании. Он снова глянул на Миранду, которая прерывисто вздохнула во сне и, сняв плащ, укрыл ее им. «Почему Родерик не поехал со мной?» – выпалила я. «Это ведь первое знакомство с родными. Зачем вообще было отправлять меня в Адлхорт?» «Эммет сказал, что это ради безопасности, но ведь куда безопаснее остаться с Родериком». «Его вызвали во дворец», — ответил Изергаст, расправляя плащ так, чтобы он накрывал Миранду полностью. «Он тебе не сказал?» Кровь отлила от моего лица, и сердце гулка застучало о ребра. «Как во дворец?» — выдохнула я. «Он поехал туда без меня?» «Ты там уже разок отожгла!» — фыркнул некромант. «Без тебя ему куда сподручнее!» «Но почему вы так спокойны?» — не унималась я. «Может, это ловушка?» «Чья?» — спросил он, садясь на свое место. «Кому мешает Адалхард?» «Он нужен Империи. Без него настанет хаос. Если бы там было опасно, я бы поехал с ним. Возможно, конечно, его попытаются допросить». Но я поставил ему такие ментальные щиты, через которые и Антрес бы не пробился. Изергаз осекся и глянул чуть виновато. А что с ним? спросила я. Это ведь тот мерзкий некромант, которого моя мама боится до дрожи. Скажем так, теперь ей бояться нечего, ответил Изаргаст, вытягивая ноги. Но, если что, я тебе ничего не говорил. «Может, давай я лучше сотру эту часть твоих воспоминаний? Нежно и аккуратно?» Он склонился ко мне, и я испуганно вжалась в спинку сиденья и на всякий случай зажмурилась. «Ладно, не буду», — проворчал он, и я, приоткрыв один глаз, увидела, что некромант снова смотрит на Миранду. «Вы любите ее?» — вырвалось у меня. Изоргаст пренебрежительно фыркнул, но получилось как-то наигранно. Эммет пробормотал что-то во сне, повернулся к некроманту и попытался пристроить голову у него на плече, но Изергаст недовольно поджав губы, отпихнул его ладонью. «Поспи», — посоветовал он, глянув на меня. «Мы прилетим на рассвете». Сперва из тумана, окрашенного рассветом, выросли острые зубья скал, словно сонный дракон зевнул, распахнув свою пасть. Потом в центре наметились угольно-черные башни замка, а затем ветер сдул туман резким порывом, сдернув его точно фату. Но Адалхарт мало походил на невесту. Скорее, это был воин, жесткий и несгибаемый. Но я уже знала... что под самой суровой оболочкой может биться пламенное сердце. Аделхард напоминал Родерика, и я готова была полюбить это место так же сильно, как и его. Я во все глаза смотрела на обработанные пашни, лодочки в серой воде, горных кос, взбирающихся на скалы, стараясь запомнить все до последней детали. «Ну, как тебе?» — поинтересовался Изаргаст, наблюдая за мной из-под ресниц. «Уныло, правда? Но достаточно удаленно и холодно». «Вы не построите тут свою мертвецкую», — отрезала я, повернувшись к нему, но, к моему удивлению, в зеленых глазах некроманта мелькнуло явное одобрение. «Вот так и держись, невеста Адалхарта», — усмехнувшись, кивнул он. «Будущая госпожа Адалхарта! А иначе тебя сожрут и не подавятся!» «Неужели все так плохо?» — нахмурилась я. Родерик сказал, мне будут рады. Он бы не отправил меня сюда, если бы не был уверен, что здесь я буду в безопасности. Изоргаст помолчал, побарабанил пальцами по колену, а потом провел ладонью, и стены кареты затянуло едва заметной сиреневой пленкой. «Полок тишины?» — поняла я. Мой голос звучал глухо, точно меня засунули в тюк с ватой. «От внешней опасности, Родерик, тебя безусловно защитил». протянул Изергаст. хотя бы тем, что попросил меня, некроманта высшего уровня, мастера смерти, позаботиться о тебе. Я чую эманации смерти, так что если тебе решат подсунуть проклятие или попытаются банально отравить, я это предотвращу на корню. — Спасибо, — буркнула я. — Пожалуйста, — ответил он. В общем, расклад такой. Родерик — мамин любимчик. Младший — и к тому же магически одаренный. Его отец погиб за стеной, оставив безутешную вдову с четырьмя детьми. Разумеется, больше она замуж не вышла. Сложно найти кого-то, кто сравнится с магом огня. Во всех смыслах. Ну, ты понимаешь, о чем я, судя по румянцу на твоих щеках. Родерик очень похож на своего отца. Тоже с огнем, да еще и мастер хаоса. «Думаю, мать Родерика будет ревновать его к тебе». Ну «Что за ерунду вы говорите?» – пробормотала я. «Если он ее любимый сын, то она будет только счастлива!» Эзергаст так выразительно вздохнул, что я осеклась. «Ладно, оставим пока госпожу Аделхарта. не стал он спорить. «Я очень надеюсь, что в ее большом и добром материнском сердце найдется местечко для юной невестки-беспреданницы». «Я магичка огня!» Слабо возразила я. «Второго уровня! У меня стипендия!» Башни замка приближались, и все вырастали, и я поняла, как смешно это прозвучало. «Да моей стипендии хватало на безбедную жизнь для меня и мамы, но, боюсь, остров нам никогда не купить!» Сестра Родерика давно вышла замуж, но рожала детей, и тебе не помеха. Второй по счету Адлхард занимается морской торговлей, вряд ли мы его застанем. «Торговлей? Адлхард!» «А что ты думала?» Невозмутимо пожал плечами из эргаст. «Его доля наследства позволила открыть свое дело, и, в общем, он молодец. И тут мы подходим к самому интересному. Старший брат, первенец. Все ждали, что в нем проснется магия. Рядом с его комнатой всегда стояли полные бочки воды, на всякий случай. Увы». Я начинала понимать, представив, как рос этот мальчик, а затем парень, Надежды оказались напрасны. «Отец в нем разочаровался и вряд ли пытался это скрывать», — продолжил изоргаст. «Парень получил жестокий удар, когда в храме его объявили пустышкой». «Но ведь и другие дети тоже...» «С каждым следующим ребенком это воспринималось менее болезненно. Все равно, что нос ломать». Он потрогал переносицу. «Второй раз тоже больно, но не так. В общем, если Родарик не женится и не заведет детей...» то Аделхарт унаследует его племянник, сын старшего брата. «А как его зовут?» — спросила я. «Этого самого брата?» «А я почем знаю?» — искренне удивился Эзергаст. «Ты как спросишь?» «Кстати, почему ты спросила, люблю ли я Миранду?» Она вздохнула во сне, и его взгляд тут же переместился на нее. «Ну как же!» — смутилась я. «Вы дрались из-за нее на балу, и вы так на нее смотрите!» «Но ты не уверена!» — криво усмехнулся Эзергаст и, склонившись, поправил сползающий плащ. «Миранда совершенно особенная и, похоже, в отличие от тебя, умеет хранить секреты». «Что вы имеете в виду?» — вспыхнула я. «Я тоже умею хранить секреты!» «Конечно!» — с сарказмом согласился он. «Грохнула императора, и вот нас целая карета тех, кто в курсе». Не удивлюсь, если ты растрепала это Мар и Марлизи, и Мисси, и своей матери. — А какой секрет хранит Миранда? — спросила я. — Не понимаю, о чем ты, — заявил Изаргаст, и, схватив Эммета за плечо, бесцеремонно потряс. — Э, приехали! Миранда проснулась сама, увидела на себе плащник романта и, тут же его сняв, всучила Изаргасту. Интересно, заметил ли он, как зарделись ее щеки, когда их пальцы соприкоснулись? — Я отчего-то успела себе вообразить статную женщину с волевыми чертами Родерика, такую вдовствующую королеву. Но моя потенциальная свекровь оказалась невысокой уютной старушкой, укутанной в цветастый платок с головы до ног. Ветер трепал ее седые волосы, и она подслеповато щурилась на нас, беспомощно улыбаясь. Зато рядом с ней выселся несокрушимый, как скала, мужчина, в котором я бы и без подсказки узнала Аддалхарта. Копия Родерика, только куда старше и с угрюмыми складками, идущими от крыльев носа. Я неуверенно пошла к этой парочке, стоящей у арочных ворот перед замком, и госпожа Аддалхарт вцепилась в рукав своего сына. «Эндан, это что, Моррен приехал?» Слишком громко сказала она. «Тот невыносимый друг Родерика?» «Да, это я собственной ужасной персоной», — обрадовал их Эзергаст. Пройдя вперед, он склонился к руке женщины. Рэндон, старший брат Родерика, не протянул ему ладонь для рукопожатия, лишь скупо кивнув. Видимо, когда-то некромант успел расположить его к себе. «Где же мой Родерик?» — заволновалась женщина. «Почему он не с вами?» «Я привез вам кое-кого получше». заявил Эзергаст, и я внутренне съежилась от смелого заявления. По расстроенному лицу моей потенциальной свекрови ясно читалось, что никого лучше Родерика нет и не может быть, а Рэндон нацепил снисходительную улыбку и, наконец, удостоил меня взглядом. «Арнелла Олет, представил меня мастер Изергаст, и я сделала шаг вперед точно на построении Рурка. «Будущая жена Родерика Аделхарда. Я оказалась прямо под воротами, высокой черной аркой, испещренной старинными рисунками, за которой раскидывался широкий внутренний двор, где уже собирались люди. «Родерик собрался жениться?» — ахнула женщина. Рэнден, ты слышал?» Обратилась она к мужчине, заглянув снизу вверх ему в лицо. «Это невеста Родерика». «Рада познакомиться», — сказала я, так и не узнав имя свекрови. У изергаста спрашивать нет смысла, он точно не помнит. Рэндон направился прямиком ко мне, и я успела испугаться, что он прямо сейчас и прибьет нежеланную невестку. Но он вдруг обнял меня совсем по-родственному, а после, отстранившись, зычно произнес. «Родерик нашел настоящую красотку». Серые глаза ощупали меня с головы до пят. «Правда, мама?» «Погляди, какая прямо светится!» «Очень милая девочка!» Равнодушно подтвердила свекровь и, приосанившись, представилась. «Ленора Адлхарт! Госпожа Адлхарта! Можешь обращаться ко мне просто, Ленора!» «Почему же Родерик не захотел сам представить тебя, Арнелла?» Задал Рэндон резонный вопрос, сходу перейдя на «ты». «Академия? Стена? Мертвый император?» перечислил из эргаст, ненавязчиво оттеснив его от меня. О Родере как куча забот. К счастью, есть и я, его верный друг и соратник, которому он может доверить самое дорогое. К слову, с нами еще двое. Сводный брат Арнеллы и ее лучшая подруга. Эммет Лефой. Эммет вышел из-за наших спин и галантно поцеловал руку Линоры. Миранды Карвена. — сказала подруга и присела рядом со мной в изящном реверансе, заработав одобрительный взгляд свекрови. Это было мне тоже присесть, но уже поздно. «Так что, пригласите нас войти!» Не стал расшаркиваться Эзергаст. «Надеюсь, мне приготовили мою обычную спальню?» «В центральной башне сейчас слишком холодно», — вздохнул Рэндон. «Артефакты истощились. Родерик слишком давно не находил времени, чтобы навестить свою мать». Так что мы разместим вас в гостевых комнатах в правом крыле. Оттуда открывается прекрасный вид на море. Тебе точно понравится. Повернулся он к Эмету. «Нет», — отрезал Эзергаст. «Не понравится?» — с удивлением переспросил Рэндон, и его седые брови приподнялись. «Разве он не водник?» «Да что там, ему понравится, мне плевать!» — отмахнулся Эзергаст. «Этого можете хоть в конюшне селить». Но Арнелла будет жить в господских покоях. Она не гостья, и лучше бы вам принять это сразу. Я едва не загорелась от неловкости и дернула из эргаста за рукав, пытаясь осадить, но он даже не обратил внимания. «Правда, не стоит утруждаться», — пробормотала я. но ведь всего на пару дней». Морен взял мою руку и поднял, демонстрируя перстень Адалхарда. Слуги, собравшиеся перед замком, тут же зашушукались. «Госпожа Адалхарт! Новая госпожа Адалхарта!» Побежал по толпе шепоток. «Жаль, что Родерик не устроил помолвку здесь», заметил Рэндон после паузы. «Матушка, у девушки фамильный перстень». О! Она округлила рот. «Значит, все и правда всерьез! Надеюсь, мой Родерик сделал предложение как следует?» «Не сказала бы». но его намерение сделать меня своей женой не ослабевало. «Это было очень романтично», — пришла мне на помощь Миранда. «Цветы, свечи, признание. О, да уж, огня там хватало. Я едва не устроила пожар в общежитии, когда Родерик пришел со своим предложением. Признание тоже было с лихвой, а, а вот цветов я не помню». «К тому же вы можете не волноваться, что Арнелла замерзнет», — лениво добавил Эзергаст. — Она магичка огня, вы разве не поняли? Рэндон уставился на меня так, словно только что увидел, а толпа слуг, которая становилась все больше, заволновалась точно море в шторм. — Королева хаоса! — раздалось в людском гомоне. — Вы ведь не хотите, чтобы она случайно спалила весь дом? — продолжил Эзергаст, будто не замечая эффекта произведенного его словами. Тогда пусть живет в комнатах Родерика, где приняты меры на экстренный случай. — Магичка огня? — переспросил Рэндон. — До нас, конечно, доходили слухи, но я не подумал, что Родерик настолько безрассуден, как королева хаоса, — уточнил парень, выглянувший из-за его плеча. Он походил на Родерика даже больше, чем его старший брат, так что я сразу прониклась к нему симпатией. Те же серые глаза — опушенные черными ресницами, твердая линия губ, но на острых скулах цвела россыпь веснушек, а темные волосы отливали рыжим. «Вроде того», — подтвердил Эммет. «Но можете не волноваться. Арья прекрасно себя контролирует. Однако лучше выделите мне комнату по соседству. Я маг воды первого уровня, и, если что, потушу любой пожар». «Как предусмотрительно взять с собой водника», — одобрила свекровь. «Хорошо». Не стал больше спорить Рэндон. «Пойдемте!» Развернувшись, он последовал к замку, придерживая руку матери, которая все оборачивалась и улыбалась нам. Дорожка из старой брусчатки вела к свежему мраморному крыльцу центральной башни, и оно казалось совершенно не к месту, словно на меч, украшенный зарубками жестоких боев, прилепили пышный бант. Здесь тоже должен быть черный камень, который будто достали из жерла вулкана, а по краям лестницы должны скалиться драконы. Пухлые львы, увенчавшие мраморные столбики, были слишком меланхоличными для замка Родерика. Выходит, вы с дядей Родериком поженитесь?» — спросил парень, шагая рядом со мной. «Видимо, да», — ответила я. «Меня зовут Адан, представился он и улыбнулся так, что на его щеке появилась ямочка. "Значит, станешь моей тётей?" я улыбнулась ему в ответ, однако Адан смотрел на меня совсем не с родственным интересом.